Михаил Васильевич Попов. Наука логики Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Пособие по изучению. Введение. Не лишним будет в очередной раз обратиться к гениальной работе Георга Вильгельма Фридриха Гегеля Наука логики, потому что это вершина философской мысли, вершина в развитии диалектики. Диалектику можно изучать и серьезно изучать только по науке логики Гегеля. Систематизация какой-либо науки бывает настолько редкая не раз в сто и не в двести лет, а раз в тысячу и две тысячи лет. А Гегель построил всю систему диалектики впервые со времен Гераклита. Его рассуждение, что с одной стороны все течет и изменяется. И все при этом с другой стороны остается равным самому себе. Но часто люди, которые про это говорят, берут только одну сторону. Все течет, а то, что оно при этом остается равным самому себе, то есть само противоречие, не берут. И можно Гегелю предъявить только одну претензию, что он построил эту систему на идеалистической основе. Гегель построил систему на той основе, которая к тому времени существовала в науке. В то время материализм был слабым, потому что он не был диалектическим. Зато быстро стали развиваться философские события после публикации науки логики Гегеля. Фейербах написал книгу Сущность христианства. И сразу переубедил Маркса и Энгельса, которые были до этого младагегельянцами, в том, что материализм истинное учение, а не идеализм. И они перевернулись. Правда, Маркс писал, что надо перевернуть Гегеля с головы на ноги. Так-то оно так. Но с другой стороны, на самом деле Гегель поставил Маркса и Энгельса на голову, а им пришлось переворачиваться и перевернул их фербах. То есть после работы Фейербаха сущность христианства они стали материалистами. Но Маркс и Энгельс не просто перевернулись, они стали такими материалистами, которые продвинули вперед и диалектику Гегеля, и материализм Фейербаха, и создали диалектический материализм. Чтобы понимать диалектический материализм, другого средства, кроме как изучать наряду с работами Маркса и Энгельса науку логики Гегеля, нет. Затем последовало создание Марксом и Энгельсом исторического материализма, когда они применили диалектику не только к движению в разных сферах, а к исследованию общества. А для этого они встали на такую материалистическую позицию, Для того, чтобы заниматься литературой, наукой, искусством, нужно есть, пить и одеваться и иметь крышу над головой. Надо выразить такой основной посыл, от которого отталкивается наука, что в основе всей человеческой истории, как писал Энгельс, лежит производство, и воспроизводство непосредственной жизни. Сначала это было производство человека в первобытно общинном обществе как такового, рождения и воспитания при общения его к жизни в общине, а потом на первое место вышло производство и воспроизводство материальных благ. Из того времени в основе общественного развития лежит развитие материального производства и развитие производительных сил. И смена способов производства приводит к смене формаций. Движение, связанное с движением производства, в конечном итоге и является главным моментом совершения революций. Революции, конечно, осуществляют люди, они ведут сознательную борьбу, но сама эта борьба из точки зрения предпосылок, из точки зрения оснований, из точки зрения результатов, вся эта борьба предопределена предшествующим развитием производительных сил. Вы не можете совершать социалистическую революцию, пока до известной степени не разовьётся производство. Россия имела пятое место в мире по уровню развития капиталистических стран. Некоторые говорят: вот отсталая Россия, Но она была отставая в государственном отношении, потому что феодализм мешал ее развитию, но экономика развивалась очень сильно. Работа Ленина, развитие капитализма в России показала, что в России в конце XIX века во всю развивается капитализм, а в начале XX века в России уже монополистический капитализм развивался. Пятое место в мире. Это, конечно, не призовое место, но близкое к призовым. Нельзя оставить так вопрос, что Россия была неразвитой. Россия имела противоречия очень острые во всех отношениях. Так что и развитость была, и неразвитой, то есть отсталость одновременно. И это усиливало те противоречия, которые привели к революции. А вдобавок, мировая война принесла несвыхонные бедствия, и трудящиеся поняли, что избавиться от них можно только через переход к социализму, через революцию. И если бы не революция в России, то неизвестно, сколько бы ещё народа перебили в этой войне, сцепившейся в смертельной схватке две группировки капиталистов. Я был в Бельгии, в городе Иппер Я был в Бельгии, в городе Иппер, в музее Первой мировой войны. Там на снимках показано, как всё перемешалось: камни, люди, куски людей, кровь и грязь. Бесконечные кладбища с травкой и столбиками, на которых написано: лейтенант такой-то из Австралии, капрал такой-то из Новой Зеландии. Ну зачем же они приехали сюда, в город Иппер, и полегли? Открытие, которое сделали Маркс и Энгельс, велика. Но в основе его лежит то, что сделали Гегель и Фихербах. А синтезировали эти учения и развили Маркс и Энгельс. Они создали единую систему развития науки об обществе, которую потом конкретизировал Ленин. Это ставит Науку Логики в число самых современных работ, потому что нет больше других работ по диалектике. Все другие работы по диалектике представляют собой плохие школьные учебники. Нет хороших работ по диалектике. Да и не может быть. Одно дело рассказывать про диалектику, другое дело из простой категории чистое бытие выводить все остальные. И начинается эта работа с самого простого. Сначала а начало есть не развитый результат. Результат же в свою очередь есть развёрнутое начало. А что может быть началом? Началом является то, что есть бытие. А дальше идёт учение о сущности это снятое бытие. А потом второе отрицание снятие сущности и возвращение к бытию, в котором есть и сущность, и бытие в снятом виде. Понятие Это система. Есть объективная логика это первая книга учения бытия и вторая книга учения о сущности, то есть первый том науки логики. И есть субъективная логика учение о понятии, второй том науки логики. Учение о бытии начинается блестяще с такого бытия, которое является самым простым. Что самое простое? То, что есть. И всё. Если вы что-то изучаете, то оно есть. Вы не будете же изучать то, чего нет. То, что вы изучаете, называется бытие без всякой дальнейшей определённости. Бытие первично. Ленин по этому поводу говорит, что звучит весьма материалистично. Идеалистическое произведение Гегеля Как только доходит дело до диалектики, то начинается оно с чистого бытия, самое материалистическое начало. И Ленин пишет, что он старается читать Гегеля материалистически. Гегель, Наука логики, том 1. Объективная логика. Первая книга. Учение о бытии. Рассматривается бытие Раз оно простое бытие чистое, то в нём нечего созерцать, нечего наблюдать, то оно переходит в ничто. А ничто, если оно есть, то оно бытие. Одно в другое переходит. И появляется движение и исчезновение бытия в ничто. А ничто в бытии. Это движение называется становлением. И тут в самом начале Гегель уходит от односторонности и уходит от формальной логики. В формальной логики или бытие, или ничто. А здесь два момента одного в становлении: переход бытия в ничто и ничто в бытие. Одновременно возникновение и прихождение. Возникновение это переход ничто в бытие, уже не чистое бытие, это не начало. И другой момент переход бытия в ничто. Прихождение. Красивая такая картина. Бытие в ничто, ничто в бытие, возникновение, прихождение. Мы на это смотрим умственным взором и начинаем логически рассуждать, что становление есть благодаря разности бытия и ничто. Это не арифметическая разность. Благодаря тому, что они разные, бытие это бытие, а ничто это ничто. Но бытие переходит в ничто в становлении. А ничто переходит в бытие. Значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. Остановление есть благодаря этой разности. Значит, и становление тоже исчезает. И все достигнутое нашим непосильным трудом исчезло. Что значит исчезло? Отрицало себя. никакого абсолютного исчезания диалектика не допускает она допускает отрицание того что было а что является отрицанием беспокойного единства бытия и ничто каковым является становление спокойное единство спокойная простота спокойное и простое отрицанием единства является простота То есть не из разного сложено, а простота, беспокойное единство, которое снимает разность, отрицает беспокойство, становится спокойной простотой. Спокойная простота, она есть, раз она результат этого процесса. Эта спокойная простота называется наличным бытием. Наличное бытие. Во-первых, это бытие. Во-вторых, на лицо лишь бытие, никакого становления на лицо нет. Но мы знаем историю этого наличного бытия. Оно получилось в результате этого движения. То есть оно в себе есть становление. Вот у вас есть папа и мама. Вы думаете, что вы самостоятельны? Вы, конечно, самостоятельны, Но если бы не ваши папа и мама, то не было бы и вас. Вы их отрицание. Вы не мама и не папа, но они в вас присутствуют. Это всегда видно у детских учреждений. Вот едет мамочка с коляской. А там её более молодая такая копия, цветущая, хорошенькая, и видно, что это её отрицание. но отрицание, которое является позитивным отрицанием. Другой человек. И вот таким путём, через отрицание идёт дальнейшее движение. Вот вы рассматриваете наличное бытие. Надо рассматривать историю, надо брать не результат, как будто не было процесса, а вместе с процессом Если берёте вместе с процессом, то в наличном бытии есть всё движение, которое было, оно в нём содержится. Как в вашей жизни вся ваша история содержится. Вы же никуда от неё не можете уйти, если в ней не покопаться. И если даже не копаться, то вы-то знаете, как жили, как дошли до жизни такой, что изучаете науку логики. Это откуда-то интерес появился. Какая-то глубина вас затягивает. Рассматривая наличное бытие, мы в нём обнаруживаем становление. А на лицо его нет. Но желудка на лицо тоже нет. Видно лицо, глаза, но желудка же не видно. Мы знаем, что желудок есть, но не на лицо. Отрицание бытия ничто, которое было на равных с бытием в становлении и теперь есть в наличном бытии, называется определенностью. Определенность не бытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. Начинаем рассматривать определенность наличного бытия. Если мы ее рассматриваем, то она уже не отрицание. Оно уже некое бытие. Вот такое бытие, изолированное, взятое само по себе, уже не отрицание, а бытие. Вот если ваш рост от вас, я изолирую. Уже не вас я рассматриваю, а ваш рост. Ваш рост это уже бытие, а вы отрицание. А если вас рассматривать, то у вас есть рост, вес, Но тогда вы положительное. А если я рассматриваю ваш рост, только вашу определённость или ваш ум, вас не рассматриваю, только ваш ум интересует. А что ж, ум без головы, без человека так не бывает. Тем не менее, никакого другого способа нет, как рассмотреть определённость изолированную саму по себе это качество. А качество А раз оно есть, оно бытие, наличное бытие. А в наличном бытии есть и бытие, и ничто. Значит, и качество надо взять и как бытие, и как ничто. Качество, взятое как бытие, называется реальностью. Когда вам говорят: "Это реальность", что значит реальность? Значит, и хорошее, и плохое тут, потому что реальность не односторонняя. Ну такова реальность нашей жизни. Вы никуда не уйдёте от этих противоположных сторон. Вы можете от них уходить, но они всё равно будут какое-то время, и можно лишь меняться отношение и отрицание. Нет таких людей, у которых в них самих не было бы их отрицания. Если их отрицание выше, чем их утверждение, чем целое, и отрицание превращается в целое, то это уже негодяй и подлец. Если оно становится целым, тото. А если ваши положительные качества, положительная деятельность характеризуют вас как целое, тогда вы положительный человек. Но нет таких положительных людей, которые были бы без недостатков. Наличное бытие с определённостью называется определённое наличное бытие. Казалось бы, что отдельно существует определённость, реальность, отрицание и наличное бытие. Но реальность есть, значит она наличное бытие. Значит она не отличается от наличного бытия. Отрицание есть, значит оно тоже Наличное бытие. Снято различие реальности с наличным бытием и отрицания с наличным бытием. Сняты все различия. Нет отдельной реальности, отдельно отрицания, нет отдельного наличного бытия, а есть определённое наличное бытие. Определённое наличное бытие называется нечто. Нечто позитивная или негативная категория. В начале нахально стоит не. Это даёт нам основание сказать, не означает ли это, что нечто негативная категория. Нет. Вот если бы не было отдельно написано, то она была бы точно отрицательной. Говорят, когда смотрят на прекрасную картину, но это нечто Нечто хорошее, нечто высокое, нечто нужное, нечто полезное, нечто является положительной категорией, то есть имеет форму бытия, но форму определённого бытия, потому что не даёт ему определённость. Это определённое наличное бытие. Отсюда начинаются всякие приключения этого нечто. Во-первых, это нечто равно самому себе. Но раз нечто себя отрицает, то оно и не равно самому себе. Мы должны понимать нечто и как нечто, и как иное. Получается вроде два нечто. Нечто и иное. но безразлично, что считать нечто, а что считать иным. Будем брать нечто и иное и противопоставлять одно другому. Нечто это не иное, иное это не нечто. Нечто мы уже рассматривали само по себе. Возьмем иное само по себе. Если логически будем брать иное, то иное и ново. Есть иное. С одной стороны, иное и ново есть иное, то есть не такое. С другой стороны, иное и ново есть иное, то есть как было иное, так и осталось иное. В этой фразе заключен двоякий и противоположный смысл. Следовательно, получаем моменты и нова. Равенство и новое с собой и неравенство и новое с собой. Это применимо ко всему. Иное это же нечто, поэтому можно вывести такое заключение диалектическое. Каждая нечто или просто нечто имеет два момента: равенство с собой и неравенство с собой. Это про всё. и про дерево, и про жизнь, и про формацию, и про капитал, и про вас, и про меня. Потому что вы нечто, и я нечто. Каждая нечто и равно самому себе, и не равно самому себе. Ничего нет такого в мире, чтобы только было равно самому себе, и никогда бы не было не равно самому себе. Это всеобщий закон, всеобщая категория. Движение, которое состоит в том, что нечто равно самому себе и не равно самому себе, называется изменение. А нечто, которое равно самому себе и не равно самому себе, называется изменяющееся нечто. Ещё Гераклит говорил о том, что всё изменяется, всё течёт, оставаясь при этом самим собой. У Гегеля уже не просто диалектическая формула. Гегель тут всё доказал, что иначе и быть не может. Всякое нечто и изменяется, и не изменяется. Некоторые люди видят только одну сторону. Раз я есть, то я И остаюсь. Однажды я после занятий спускаюсь в метро на станции Василия Островская и вижу нарисована красивая девушка в красном платье и написано: "Меняйся чаще". А в другом месте в рекламе написано: "Меняйся и оставайся собой". Какая реклама более глубока? Вторая: "Меняйся и оставайся собой". уже рекламщики дошли до этой диалектической мысли. Если вы что-то меняете, но не до такой же степени, что вы перестаёте быть самим собой. Если вы поменялись так, что перестали быть самим собой, то это означает, что вы перерождаетесь, и возможно, во что-то нехорошее. Некоторые делают пластическую операцию и больше уже красавицами не будут. Меняйся, но оставайся собой, или оставайся собой, но при этом меняйся. Это относится ко всему. Равенство изменяющегося нечто с самим собой есть в себе бытие. А равенство нечто с иным, то есть неравенство с собой, есть бытие для иного. Равенство с собой называется в себе бытие и в обычной речи вы в себе или не в себе если в себе значит вы равны самому себе если не в себе значит вы потеряли равенство с собой придите в себя изменяющееся нечто не просто наличное бытие а определённое наличное бытие Изменение относится не только к бытию, но и изменение относится и к его определённости. Надо и определённость рассматривать как равную самой себе. В нём бытие есть сохранение в себе бытия через отрицание, отталкивание бытия для иного. В нём бытие это такое в себе бытие, Такое равенство с собой, которое противостоит неравенству, удерживает это своё равенство с собой, при этом, как нечто, оно удерживает и свою определённость. И вот такое качество, которое есть в себе в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием называется определение а определённость, которая есть лишь бытие для иного, называется характер. Почти во всех изданиях науки логики, за исключением издания 1937-39 годов и науки логики, которое недавно вышло под моей редакцией, вместо характер используется свойство. А потом свойство появляется в учении о сущности. А правильный перевод, характер, определение и характер – вот пара категорий. Ваша определенность проявляется и в характере, а через характер можно проникнуть в определение и изменить его. А не в единстве. Определение не такая определенность, которая только сохраняется. Анна может и измениться. Вот был человек порядочный, а потом стал подльцом или изменником. В СССР много людей изменило из высшего партийного руководства. И у нас произошла контрреволюция. Члены партии приехали на съезд и проголосовали за то, чтобы убрать диктатуру пролетариата. Во-первых, они безграмотные. Во-вторых, К делегатам съезда нельзя относиться как к рядовым коммунистам. Это просто изменники и предатели дела коммунизма. Итак, мы получили такие категории, как определение и характер. Они неотделимы от наличного бытия. Значит, каждый из них есть наличное бытие. Эти два определённых наличных бытия отличаются друг от друга, как определение и характер тут имеет место качественное и на бытие качественное и на бытие определение и характер если есть таксо относящиеся с собой два определённых и разных нечто одно из них называется конечным а другое отрицанием этого конечного конечно Это нечто, взятое со своей определённой границей. Где граница, есть определённость, которая соединяет и разделяет два нечто. Думают, что граница это такая полоса, которая разделяет два государства. Во-первых, полоса это не малое и называется нейтральная полоса. Граница может проходить через что угодно. Граница добра и зла Светлой и тёмной стороны души нельзя считать, что это такая перепонка. Если есть в душе что-то тёмное, оно и на светлое кидает свою тень. А если есть что-то светлое, оно облагораживает недостатки. Таким образом, категории определения и характер позволяют сформулировать понятие конечного. Конечное Это нечто, взятое со своей имманентной границей. А раз она иманентная граница, то в ней они не только разделяются, но и соединяются. Тут совершается переход через границу. Движение перехода через границу, выхода за неё, называется долженствованием. Вы должны быть лучше. Больше знать, больше читать, быть добрее, глубже. Это долженствование. А что такое долженствование? Вы ещё не есть такое, вы ещё должны стать таким. А если должны, то вы выходите за свою границу. Другая категория, связанная с этим это предел. Предел Это граница, которую переходят. Некоторые думают, что предел это то, что нельзя перейти. Пока вы через границу не переходите, она для вас не предел. Пока вы не дошли до границы, она для вас не предел. Мы вышли через долженствование, через предел, вышли к иному конечному Так да это конечное имеет свою границу, и мы снова вышли за неё. И получается бесконечная цепь конечных. Гегель назвал это дурной бесконечностью. Это не истинная бесконечность. Истинная бесконечность это не цепь конечных, а такое бесконечное, которое вбирает в себя конечные. Если до этого был у нас мир конечный, мы рассматривали конечное, наличное бытие, бытие, то теперь надо взять бесконечное, в котором есть конечное и есть граница конечного и бесконечного. В бесконечном есть его отрицание в нём самом. Оно и есть конечное. Каждый человек Есть элемент бесконечного мира людей, потому что человечество по своей природе бесконечно и вечно. Сейчас можно всех пересчитать, но пока мы пересчитываем, рождаются новые люди. Человечество вечно будет развиваться. Какие-то будут катаклизмы, катастрофы. По этому поводу Энгельс говорит, что материя создала свой цвет человека. Но если она в каком-то месте уничтожит свой цвет, она в другое время и в другом месте его возродит. Первую часть, то, что материя может уничтожить себя, это некоторые уже усвоили и везде распространяют. А вторую часть они не услышали, не прочитали и молчат. И получается, Пессимистическое представление о конечном. По природе человечество бесконечно и вечно. Нет никаких границ для развития человечества. Не обязательно надо жить на земле. Это уже все понимают и уже постепенно начинают выходить за границы земли. И не только в книгах Циолковского. Годами находятся в космосе. Годами могут жить на Луне. На Марсе уже побывали искусственные аппараты. Впереди светлые горизонты. Обратите внимание, что у бесконечного границы нет. Нет ничего, кроме бесконечного. Поэтому бесконечное является не просто каким-то целым с границей, а оно, как называет Гегель, для себя бытие. Почему для себя? потому что нет ничего другого, поэтому оно только для себя. Человек, который только для себя, эгоист, он не думает об обществе, а о целом, а вот общество, оно для себя, общество для общества, для его дальнейшего развития и для всех членов общества. Цель социалистического общества полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества, а не отдельных членов общества. И к этому дело идёт и обязательно придёт, потому что таков закон развития человечества, которому противостоят границы, поставленные эксплуататорскими обществами. Истинная бесконечность это такая бесконечность, о которой нет границы. А граница есть в самой бесконечности, граница бесконечного и конечного. Мы изучаем бесконечное, а в нём наблюдаем конечное. С этой точки зрения можно изучать этого человека, потом этого человека, от одного человека к другому переходить и так изучать человека. И это называется изучение человека как индивидуума. А можно изучать общество, и в этом обществе рассматривать людей как членов общества. И для этого существует такое понятие индивиды. Про них Маркс писал: индивиды, производящие в обществе. Вот действительный исходный пункт. Вот как надо подходить к человеку. потому что человек это общественный человек. Он не может существовать без общества. А если он существует без общества, он не человек. Он становится иным животным и никогда не научится говорить, не научится понимать и не научится выражать то, что отличает человека от других более низких животных. Понимание истинного бесконечного может использоваться в правильном понимании вселенной. Древние ограниченные представления людей об устройстве земли, вселенной отбрасываются в сторону, потому что истинное бесконечное так и понимается, что никаких границ нет. Поэтому нет и выхода за границу, поэтому нет предела, поэтому беспредельное. Раз никаких границ нет, что можно сказать про это бесконечно. Что есть одно. Кроме этого бесконечного, ничего другого нет. Нет другого конечного, нет другого бесконечного, есть одно бесконечное. Это с одной стороны. С другой стороны, бесконечное, которое есть одно, раз у него нет границы. Оно также переходит в другое одно, потому что они ничем не отличаются, и в третье одно. И этот переход, этот перелив вы не можете заметить, потому что нет границы, через которую вы переходите. Само это одно перетекает во многое. Как можно мыслить многое? ни мысля одно никак как можно говорить об одном не предполагая многое и одно и многое это категории для выражения бесконечного и здесь мы можем легко понять почему такие существуют категории как непрерывность и дискретность с одной стороны если берём одно одно одно это дискретность Но поскольку одно от другого одного не отличается и не отделяется, это бесконечное одно. Поэтому одно можно рассматривать как дискретное, а можно рассматривать как непрерывное, постоянный переход одного в другое и так далее без всякой границы. Отсюда и переход к пониманию количества. Количество. Это тоже определенность безразличная к изменению. Количество меняется без относительно границы. Нет никакой границы для изменения количества. Может быть больше, может быть меньше. Это безразличная граница. Если берете качество, там есть нечто конечная граница, а здесь постоянный переход одного во много. многое в одно. Если многое рассматривать как одно, тогда интенсивное количество. То есть в одном рассматриваются градусы. Если бесконечное множество одних, тогда одно в другое, одно переходит. Тогда экстенсивное количество. Те, кто изучал математику, знают, что мощность всей числовой оси такова же, как мощность отрезка 0,1. И на этом отрезке разыгрываются все те же математические проблемы, которые можно рассматривать на большем отрезке или на всей числовой оси. Если мы пришли к определённости, которая безразлична к изменениям, то увидим, что в этом количестве есть качество. Это количество определённого качества. В количестве скрыто есть в снятом виде качество. Если есть в снятом виде, то значит, оно себя проявит. При некотором изменении количества мы обнаруживаем чисто материалистические на практике, а потом можно и включить в теорию. При нагревании любого твёрдого тела, льда, например, твёрдое тело превратиться в жидкость. Это называется скачок. Скачок есть перерыв в постепенности. Вместо твёрдой фракции получили жидкость. Скачок есть переход в другое качество. Твёрдое состояние переходит в жидкое. Потом ещё скачок переход в газообразное. Газообразное состояние вещества переходит при высокой температуре при чисто количественных изменениях в плазму. Нет никакого выхода за границу. Интенсивность всё увеличивается, увеличивается, и вдруг молекулы разъединяются на отдельные атомы. Такие изменения происходят с любым веществом. Таких скачков не очень много. 3 скачка Из твердого вещества в жидкое, из жидкого в газообразное, из газообразного в плазму. При изменении чего-то бесконечного происходят скачки. Это взял и Маркс на вооружение. Он изучал развитие человеческого общества. Развитие человеческого общества определяется развитием производительных сил, а производительные силы В единстве с производственными отношениями образуют способ производства. Вот способ производства, вот способ производства развивается под воздействием производительных сил. Потом скачок. Этот скачок называется переходом к другой системе производственных отношений, которая ускоряет развитие производительных сил. Это называется революцией. Получается узловая линия отношения мер, когда количественные изменения вдруг переходят всегда внезапно с скачком в качественные изменения. Почему-то говорят переход количества в качество. Это неверно, потому что качество до количества рассматривается. Переход качества в количество произошёл. А количественные изменения приводят к изменению качества. Было одно качество, стало другое. Когда количественные изменения переходят в качественные изменения, появляется узловая линия отношения меры. Всякое количественное изменение имеет меру. Когда эта мера превышается, происходит качественный скачок. Этой узловой линии отношения меры соответствует развитое Марксом и Энгельсом понимание движения общества как движения от одной общественно-экономической формации к другой через скачки, революции. Мы получаем такую картину развития человеческого общества, уже после изучения первого тома науки логики и смотрим, как это было применено классиками марксизма к развитию общества. Вначале первобытно-общинный коммунизм. Потом развиваются производительные силы до такой степени, что теперь уже одна семья, уже не полигамная общинная семья, а моногамная семья.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 Рабовладение приходит к тому, что появляются такие производительные силы, которые рабам нельзя давать, потому что раб не будет ими работать. Он считает их средством своего закобаления, он будет их ломать, по крайней мере, не будет их сохранять. Переход к феодализму вытекает из объективной необходимости развития производительных сил. Они из-за сознания этой необходимости набежали, мол, варвары разрушили Рим. Так почему эти варвары не создали на месте этого Рима другое рабоводельческое общество? Не создали, потому что крепостной крестьянин лучше обрабатывает землю. Он должен работать не только на участке, выделенном ему феодалом, но и на земле, которую феодал оставил. в своём распоряжении. Тем самым феодалу не надо содержать вооружённых людей, заставляющих крестьянина работать. Пусть крестьянин работает у себя 3 дня, а 4 дня на барщине. Зато не надо феодалу думать, как крестьянин выживает, как обрабатывает свой участок, как растит детей. крестьянин заинтересован в увеличении производства на своём участке а на барщине управляющий может хорошо организовать труд крепостных производительность труда тем самым у крестьян выше чем у рабов если надо то крепостных собирают и начинают создавать целые города например санкт-петербург таким образом мы получили узловую линию отношений меры при этом изменение количества приводит к новому качеству дальнейшее изменение количества приводит ещё к новому качеству но узлов но узлов не бесконечно много узлов, которые представляют собой скачки, а скачки есть перерыв в постепенности, может быть конечное число Это зависит от конкретного определённого бытия, которое изменяется. Определить, сколько будет таких скачков это дело конкретной науки. Философия своё дело знает. Она картину общую обрисовала, а конкретные специалисты в конкретной области разберутся в конкретном движении форм материи. Количество меняется, и скачки идут, и что-то сохраняется в этом изменении. То, что сохраняется в этом изменении, состоящем в переходе от одного качества к другому качеству, благодаря количественным изменениям, называется сущностью. Гегель, Наука логики, том 1, Объективная логика, вторая книга. Учение о сущности. Сущность есть снятое бытие. Мы дошли в рассмотрении бытия столь далеко, что оно само себя отрицает. Мы интересуемся не поверхностью, не наличным бытием, а тем, что под ним, под основой того, что изменяется. Это называется сущностью. Если смотреть на лицо человека, то это наличное бытие, а желудок, который тоже есть, не на лицо. Учение о сущности изучает не то, что на лицо, а то, что не на лицо, то есть прямо противоположная бытию категория. Это его отрицание. Любое действительное отрицание удерживает то что отрицается. В отрицании прямо говорится: я отрицаю вот это. Если я говорю, что про вас ничего не буду говорить, это значит, что я говорю именно о вас. Само отрицание в диалектике всегда берётся как реальное отрицание, как такое отрицание, которое связано с взаимодействием. То что отрицает, содержит в себе то, что и отрицается в полном объёме. Если я вас целиком отрицаю, то всё, что в вас есть, я всё вобрал в себя. Диалектическое движение и характеризуется как такое движение, в котором ничто не теряется, ничего не остаётся позади. Содержание накапливается, углубляется, расширяется. Итак, мы переходим к следующему разделу науки логики, к такому сложному, мало понятному, как учение о сущности. Учение о сущности нам не близко по форме, потому что мы привыкли изучать то, что на лицо, а то, что является отрицанием, мы не привыкли изучать. Хотя физики, которые изучают движение элементарных частиц, они их не видят, а исследуют их по траектории в газе. И эта траектория есть не сами частицы, а их отрицание, и по этому отрицанию физики судят о поведении самих частиц. Нет уже здесь наличного бытия. Будем исследовать отрицание наличного бытия, то есть то, Что не является бытием, то, что является отрицанием наличного бытия. Отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. Сущность есть снятое бытие. Не может быть такого, чтобы я, занимаясь сущностью, забыл сущностью чего, она выступает Если вы говорите о себе как о человеке, то невозможно забыть о родителях. Родители в снятом виде содержатся в вас. Выбрать родителей вы не можете, потому что вы есть их продукт. А раз вы есть продукт и результат, следовательно, то, что есть в результате, то и есть в том, что даёт этот результат. В учении о сущности появляются очень интересные категории, которые связаны с тем, что это отрицание бытия. На что бы вы ни посмотрели, интересует не сам предмет, а то, что скрывается за ним, его отрицание. Исследуется они не непосредственно то есть бытие, а то, что А посредственно этим бытием. Смотрю на человека, а думаю, какая у него душа. Бывает, что человек такой ласковый, а оказывается, что он подлец. Мошенники, например, это такие люди, которые выглядят очень хорошими, втираются в доверие. Мошенничество это злоупотребление доверием. Доверились мошеннику, А у вас забрали деньги и имущество. Учение о сущности учит нас судить не по виду, а отрицать этот внешний вид и углубляться. Стремление к углублению есть сущностное. Сущностный взгляд и сущностное наблюдение. Перейдя к сущности, мы запрещаем себе говорить о бытии. Если мы видим бытие, то мы должны взять его с отрицанием. Всё, что мы находим в учении о сущности, мы должны брать с отрицанием. И всё удваивается, потому что есть всегда какое-то бытие, которое отрицается, и переходим к сущности. И получается пара: то, от чего мы ушли, то есть от бытия, и то, к чему мы пришли. Сущность есть снятое бытие. Она не непосредственно. Увидеть сущность невозможно, и потрогать сущность не получится. Сущность всегда требует опосредования. Вы должны отрицать наличное бытие и углубиться в сущность. Но каждый раз, когда вы изучаете сущность, То, что вы в этом учении получаете, оно выступает как то, что есть. Как только вы замечаете, что оно есть, тогда это не сущность. И надо его отрицать и уходить к сущности. И такое постоянное отрицание бытия, поскольку бытие всё время вас производится, а вы постоянно его отрицаете. то получается бесконечное движение. Называется рефлексия как постоянное отрицание непосредственного. Рефлексия это постоянное движение. Рефлектор это отражатель, то, что в зеркале отражает то, что не в зеркале. И вы должны брать не непосредное бытие, обрать его через отражение, через отрицание. Например, перископ подводной лодки. Перископ отражает то, что на поверхности, через отражение. Это отражение, а не непосредственный взгляд. Если вы открыли раздел учения о сущности, то надо привыкнуть к тому, что вы будете иметь дело с некоторыми поправками. Если вы встретили наличное бытие, его надо подвергнуть отрицанию, потому что то, что вы берёте, это не сущность, но вы перешли к учению о сущности. То, что у вас перед этим было, это несущественное, а то, что вы получили, существенное, если они стоят рядом как существенное и несущественное, то они стоят как нечто и иное. Получается, что существенное выступает как бытие. Вы думали, что вы ушли к сущности. А вы ещё не ушли. Надо осознать, что несущественное не может быть просто отрицанием. Оно должно быть отрицанием себя как наличного бытия. Оно должно представлять собой рефлексию. Надо отрицать это несущественное и рассматривать не просто как несущественное, а рассматривать его как видимость сущности. Видимость сущности это не сущность. То, что является существенным Это видимость сущности. Видимость сущности на поверхности явления выступает как существенное или как несущественное. Существенное или несущественное это видимость сущности. А сущность противоположность видимости. Надо ещё раз эту видимость сущности отрицать. Тогда Это отрицательное движение ведёт вас к сущности. Все категории сущности берутся с отрицанием. Когда вы начинаете изучать такую категорию, как тождество, то вы должны прийти к тому, что тождество не может быть тождеством тождественного. Тождество является тождеством различного. Каждому должно быть понятно, что если вы будете изрекать такие высказывания, что ёлка это ёлка, человек есть человек, если такие абсолютные тождества изрекать, то никакого логического движения быть не может, и никакого смысла эти высказывания не содержат. Зато они имеют название. Тавтологии наукой, в том числе логикой, тавтологические высказывания преследуются. Когда люди занимаются математикой, то они полагают, что в ней есть такие абсолютные равенства. Но математика сущностью не занимается. Пять равно пять. Но понятно, что это левые пять, а то правые пять. левое правому не равно. В учении о сущности всё берётся с отрицанием. Поэтому тому формальному равенству, которое есть в математике, здесь соответствует тождество, а не равенство. А тождество есть тождество различного. Люди различны, но как люди, они тождественны. Смысло имеет только такое высказывание, которое берёт тождество как тождество не тождественного. И наоборот. Различие есть различие тождественного. Мы различные люди, но мы только тогда различны, если мы люди. А различие говорят только тогда, когда есть какое-то тождество. Есть различные столы, но это столы. Есть различные книги, но это книги. Если есть различие, то это различие тождественного. Если тождество, то это тождество различного. Мы добрались уже до такого, что обычному человеку, который не изучал диалектику, В голову не приходит. Он продолжает говорить, что равенство это значит равенство. Нет ничего абсолютно равного. Всё различается. Говорят о равенстве людей. Не могут быть люди абсолютно равны. Кто слышал, что коммунизм это строй равенства, если он представляет, что все люди будут одинаковы, то это примитивное и глупое представление. А серьёзные люди, как Маркс и Энгельс, писали, что они говорят о равенстве только в смысле уничтожения классов, то есть не будет деления общества на классы. Во всём остальном люди будут не равны. Будут уничтожены о различия между городом и деревней, людьми умственного и физического труда. Некоторые люди, невнимательные к логике, говорят: "Будут уничтожены различия между умственным и физическим трудом". Это нелепость. Умственный труд преобразует что-то в сфере общественного сознания или направлен на человека, труд по обучению, например. Материально-производительный труд, материально-производительный труд То есть труд в политико-экономическом смысле или собственно труд. Так он преобразует материю, которая является основой всего человеческого общества. Как можно уничтожить противоположность умственного и физического труда, идеи и материи? В самом различии содержится тождество. А тождество есть тождество различного. В тождестве содержится различие. Это двойные категории. В каждой категории содержится другая. Нет отдельного тождества. Нет отдельного различия. Тождество представляет собой одну противоположность. У неё две стороны. Тождество и различие. И различие представляет собой одну противоположность. Различие и тождество имеются противоположность и две стороны: одна и вторая. Различие и тождество это противоположности. Тождество не оторвано от различия. Различие не оторвана от тождества. Когда вы видите одну противоположность, и хорошо, что она одна, нам легче рассматривать. Вы начинаете смотреть на левую сторону. Это тождество. Но тождество с различием, значит, взято вместе с различием. Когда вы берёте правую сторону, там, где различие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 А различие берётся с тождеством. Тоже вся противоположность. У вас, следовательно, не единство противоположных сторон, как казалось в начале. Это была кажумость, видимость. А мы прошли через эту видимость и обнаружили, что это единство противоположностей. Если они противоположности, то они могут быть противоположностями только в отрицании друг друга, только в борьбе. Одно дело тождество с различием, а другое различие с тождеством. Это же совершенно противоположные понятия. Это человек хороший с недостатками. А это подлец с хорошими качествами, которые позволяют ему обделывать грязные дела. А как называется единство и борьба противоположностей? Чем хороша диалектика? Тем, что мы приходим к тому, что все знают, все слышали, все употребляют, а оно появляется неожиданно. Единство и борьба противоположностей называется противоречием. Я рику, то есть излагаю тут одно, я тут же изрекаю прямо противоположное. Что такое противоречие? Диалектика не занимается ответом на вопрос: "Что это такое?" Диалектика занимается выведением. Чтобы узнать, что такое противоречие, надо начать с чистого бытия и идти. Прошли учение о бытии, начали учение о сущности. Рефлексия, тождество, различие, противоположность и дошли до противоречия. Диалектика это система знаний, в которой идёт движение простого к сложному, то есть к сложному из простого. Каждая следующая категория полнее и богаче, чем предыдущая. Категории в диалектике не вводятся, а выводятся. В противоречии, которое есть единство и борьба противоположностей, каждая сторона есть противоположность. Одна сторона исключает другую. То есть противоречие представляет собой единую отрицающую рефлексию, исключающую рефлексию. Раз Одна сторона исключает другую, то обе стороны исключены, и противоречие тоже исключено. Обе стороны подверглись отрицанию, и всё идёт ко дну. Гегель пишет: "Гегсум грунд идёт ко дну". То есть оно погружается то к чему оно погружается, есть основание Если стороны ушли в основание, они не могут смириться друг с другом. Если это противоречие, то там идёт бесконечная борьба. Всё живое есть единство и борьба противоположностей. Поэтому основание является основанием того, что из него вырастет. То, что вырастет из основания, есть основанное. Никаких новых понятий, которые вы никогда не слышали, Гегель не назвав. Я излагаю основную нить логическую, которая есть в науке логики Гегеля. В науке логики она в подробностях представлена, чтобы легче было изучать. Чем короче, тем труднее. Некоторые думают, что я облегчаю вам изучение. С одной стороны, облегчаю, с другой затрудняю. Если коротко излагать, то трудно вывести. Когда подробно излагается, тогда лучше усваивается. Науку логики нельзя ничем заменить. Надо её изучать самостоятельно. А то, что я делаю сейчас, А то, что я делаю сейчас, это вспомоществование, костыль. Но нельзя же ходить всё время с костылём. Надо читать сам первый источник. Есть научное произведение, а есть люди, которые его излагают. Не я же создал систему диалектики. Я стараюсь её осваивать в меру сил и сказать, что я блестяще её освою. тоже не могу, потому что в учении о понятиях есть вопросы, которые мне еще недостаточно разобраны. Хотя я много раз читал науку логики, и сколько бы раз я ее не читал, я каждый раз нахожу там то, что надо разобрать. И так, чтобы я мог свободно излагать то, что я излагаю в учении о понятиях, я на это претендовать не могу. Это достаточно сложная задача. Но все те категории, которые пройдены, они все уже в действии. Их можно использовать. Единство, основание и основанного есть основа. Когда ткань ткут, есть основа. На этой основе и ткётся ткань. Там есть уток, есть станок. В сфере сущности Все категории рефлективны. Основание безоснованного не может быть. Гегель говорит, что в языке это всё отражено. Язык миллиарды раз повторяет понятия, которые используются. Надо прислушиваться к языку. Человечеством, человечеством проделана работа. Те понятия, что не применяются, они отпали. Во всех развитых языках есть эти категории. Основанное является отрицанием основания. А основание есть категория сущности. Тогда основанное есть отрицание сущности. А сущность есть отрицание бытия. Следовательно, основание является Бытие. Оно выступает как бытие не как возврат назад, а как движение вперёд. Это восстановленное через сущность бытие, существование. Это не то бытие, которое было в начале. Существование, как восстановленное через сущность бытие, это более сложная категория, как и восстановленное молоко. Вы Взяли молоко, в котором заключено всё его происхождение, и пастбище, и коровы, и телята. И взяли это молоко и высушили, потом развели, довели до кондиции. Поэтому мы различаем молоко натуральное, то есть цельное, и восстановленное. Было у нас в 90-е годы, было у нас в 90-е годы 58 млн голов крупного рогатого скота. Теперь осталось 19. И говядины мало. Раньше мясо было в магазинах. А если не было в магазинах, то на рынке было. Сейчас мясо есть. Но оно дорогое. Для тех, у кого много денег, то достаточно. А если будет ещё меньше мяса, то цены ещё повысят. Для тех, у кого денег нет, у них и спроса нет. Речь идёт о спросе, а не о потребностях. Надо различать категории спроса и потребности. Потребность это сущностная категория. Вы со своей потребностью подошли к прилавку, посмотрели на цены, и у вас спрос пропал. и спрашивать не о чём. Вам это мясо не по карману. Вот отрицание потребности. Спрос. Отрицанием существования является то, без чего оно не может существовать. Существование возникает на основе. Существование не может существовать без условий, без предпосылок. Есть условие И ещё есть и предпосылки. Берём условие и должны опять удваивать. Мы взяли условие как бытие. А надо взять и как отрицание. И надо взять отрицание этого условия и получим предпосылку. Поэтому существование это такое бытие, которое вместе с основанием, условием и предпосылками Когда говорят: "Я существую", может хотят сказать, что, но не надо трогать категорию существования, если хотят просто сказать, что они есть. Если говорить о существовании, то человек существует благодаря условиям. Если нет жилья у человека, то он не существует больше, чем существует. Если нечего есть, то человек не подходит под категорию есть, то есть под категорию быть я. человек тогда временно есть, случайно есть. человек тогда обречен на голодную смерть. поэтому совсем не одно и то же сказать я есть или я существую. для существования человеку нужно много. А чтобы быть, нужно не умереть. Те, кто не умерли, те есть. В ходе изложения и слежения за логикой мы уже смирились, что рассматриваемые категории отрицательные. И вот в сущности возникло снова бытие, но восстановленное через сущность бытия определенностью этого бытия существования. является форма. Если оно существует, то имеет форму. Форма есть форма есть определённость существующего существования. Если человек не существует, то не о чём говорить, в какой форме он не существует. Можно говорить о существующем, когда есть основания, условие и предпосылки. А если это есть, то, как говорит Гегель, когда для какой-либо сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот если вы хотите защитить диссертацию, план надо составить, потом развернуть план, надо узнать какие требования к диссертации, другие условия предпосылки. Но и написать диссертацию ещё надо. тезисы написать, а потом развернуть их в текст, ссылки надо сделать, литературу подобрать. Когда вы сделаете всё, что надо для диссертации, то будет и диссертация. Потому что, когда для какой-либо сути дела созданы все условия, она вступает в существование. То есть вы можете заниматься всякими предпосылками и условиями, а диссертация появится как бы сама собой. Некоторые думают, что если я буду заниматься диссертацией, я буду сидеть и думать. Думайте сколько хотите, а диссертация у вас не появится. Есть законы появления этого восстановленного через сущность бытия. Если есть замысел, то от этого замысла надо двигаться вперёд. Когда для этого замысла будут все условия, то он вступит в существование и будет не просто замыслом, а будет готовой диссертацией или книгой или чем-нибудь ещё, называемым произведением. Когда вы берёте форму, то есть определённость существования, то вы различаете форму и содержание. Содержание единство сущности и формы. Не бывает бесформенного содержания. Содержание всегда оформлено, а форма всегда содержательна. Не может быть форма, которая не связана с содержанием. Если форма не связана с содержанием, то это не ваша форма. Если вы оденете мою одежду, то это не ваша одежда, она не связана с вами. Действительной формой, то есть формой, которая есть, например, у человека, является кожа. Пересадить кожу, конечно, сейчас можно, но не всю. Содержание оформлено, а форма содержательна. В учении о сущности, в учении о сущности всегда парные категории, потому что сущность есть отрицание бытия. Невозможно взять бытие без отрицания, а к отрицанию ход только через непосредственное, только через бытие. Сущность как существование с основанием выходит на поверхность, если она с формой и содержанием выступает как явление, а то в явление, что сохраняется в изменении явления, спокойное в явлении, есть закон. Только закон не юридический. Юридический закон это другое. В юриспруденции право есть возведённая в закон воля господствующего класса. А в диалектической логике закон есть спокойное в явлении. Пролетая над атлантическим океаном, над гольфстримом, не видно никакого течения. Наверху бушуют волны, дуют ветры, и течения в самые разные стороны. И там не видно никакого определённого правила. А на глубине идёт течение на север и северо-восток, и огибает Норвегию, Швецию и даже доходит практически до территории России. То есть мы различаем то, что на поверхности, и то, что в глубине. То, что в глубине, Спокойное в явлении это закон. Вы можете бегать, суетиться. Вас спрашивают, что вы делаете? Да я пишу диссертацию. Оказывается, что спокойное в этом явлении, что вы пишете диссертацию, или вы взяли картошку, ее вымыли, стали чистить, потом бросили картошку в воду, потом взяли морковку, потом достали мясо. В чём сущность? Что спокойное в ваших действиях в суете этой? Да я хочу борщ приготовить мясной. Видите разницу между всей этой работой, суетой? Спокойное в явление это то, что вы делаете борщ. Для этого нужны соответствующие условия. И картошка нужна, и морковка, и свёколка нужна. Потому что если у вас нет знаний и умения, как это все отрицать, нарезать, приготовить как составные элементы борща и такие составные, которые будут составлять единство. Борщ должен настояться, картошка и все остальное должно с виклою пропитаться. Борщ должен быть наваристый, тем самым должно быть целое. Получаем некоторое явление. в котором есть сущность. И борщи бывают разные: постные, мясные, их по-разному варят. Сущность какая у него? Закономерность. Без свеклы борщей не бывает. Вот какие угодно делаете, только не без свеклы. Без свеклы будет лининградский суп, который делается просто с капустой и картошкой? Вот такая наглядная картина. Мы подошли уже к середине науки логики. Мы уже знаем, что закон есть спокойное в явлении, и такую простую истину почти никто не знает. Проще и короче определение дать просто нельзя. Эта пара категорий между собой связана. И чем связана? Или между ними пропасть? Это же рефлексия. Одно отрицает другое. Если это закон, то он отрицает эту подвижность, отклонение от спокойного. И наоборот, явление отрицает это спокойствие, однозначность. То есть закон и явление пара. А раз они пара, то на поверхности явления есть что-нибудь закономерно. Вот то закономерное, что есть на поверхности явления, называется действительным. Людей много, а действительных людей мало. Действительные люди это люди, которые отвечают сущности человека. Люди, отвечающие сущности человека это люди, которые соответствуют развитию общества, они мешают развитию, способствуют развитию общества. являются прогрессивными людьми. А есть люди, которые тормозят развитие общества. Бывает, что целые классы тормозят развитие общества. И тогда совершаются революции, чтобы сбросить власть этих классов, потому что они тормозят общественное развитие. Другой пример. Есть убийцы. Они Недействительные люди. Вообще недействительных людей, которые кого-то убили и убивают систематически, законно ликвидировать, потому что они недействительные люди, враги человеческого рода. Поэтому в больших государствах есть смертная казнь. И у нас в России предусмотрена законом смертная казнь. Но почему-то считается сейчас, благодаря соблюдению моратория Что если детей убили, общество этих убийц должно потом по жизни накормить? На них будет тратиться около тридцати тысяч долларов в месяц на каждого этого убийцу. Мало того, что пострадали родители и что их детей изнасиловали и убили, а они должны всю оставшуюся свою жизнь кормить этих убийц. Это какой-то... Перевёрнутый гуманизм. Гуманизм должен быть к действительным людям обращён, а не тем, кто является отрицанием действительных людей, противоположностью действительных людей. Убийцы уже не действительные люди. Они люди, но они не действительны. Они сами себя поставили в положение недействительных людей. Поэтому же летеих Не надо. Желеть надо действительных людей. Почему действительные люди должны страдать? Вот выходит из дома человек, и его в любой момент могут убить те, кто готов стать убийцей или уже стал им, потому что каждый убийца сейчас в России знает, что его за это не убьют. Только не надо думать, что вот эти меры борьбы с преступниками ликвидируют преступность. Так преступность нельзя ликвидировать. Преступность ликвидируется в процессе развития общества. Для этого нужно двигаться вперёд, а не стоять на месте. Если мало каких-то продуктов, то их начинают добывать путём грабежа. Надо двигаться вперёд и развиваться. Поэтому вовсе речь не идёт о том, что если государство будет применять смертную казнь, исчезнут преступления. Это исключающая рефлексия. Преступлений будет меньше, они будут ограничены, но они не пропадут. Чтобы преступления пропали, надо продвинуться в развитии общества вперёд. А как можно продвинуться вперёд, если сейчас в обществе убийца имеет больше возможностей и прав, чем обычный гражданин? Поэтому мы время от времени слышим, что там какой-то стрелок совершил убийство, другой сколько-то человек застрелил, где-то сколько-то человек ножом зарезали или сожгли детей в торговом центре в Кемерово. Или в ночном клубе так сделано, что людям оттуда не выбраться. Так сделано, потому что главной целью была прибыль, и люди погибли, а кто это дело совершил, занимается другими делами и живут препивающие. Действительно, это очень важная категория. До этой категории, действительно, Мало кто доходит в изучении науки логики. Действительно, это то, что прямо на поверхности, но соответствует сущности, соответствует закономерному. Действительное себя проявляет как закономерное в случайном. И для этого существует такая категория, как субстанция, которая показывает, что есть некое внутреннее, которое рождает это действительное. Когда есть такая категория, то получается, что это бытие, оно и сущность, оно и бытие. И совершается переход к категории снятой сущности. Снятая сущность есть понятие Гегель. Наука логики. Том 2. Субъективная логика. Третья книга. Учение о понятии. Учение о понятии это отдельный том науки о логике. Субъективная логика. Гениальную работу Гегеля Науку логики впоследствии стали издавать по-разному. Есть такое здание которая по форме представляет собой один том. Есть представляющая науку логики в трех отдельно изданных книгах. На самом деле при жизни Гегеля это произведение издавалось следующим образом. И также издана наука логики Гегеля под моей редакцией. Первый том, который назван «Объективная логика», содержит книгу «Первое учение о бытии». и книгу вторую учение о сущности второй том который назван субъективная логика это третья книга учение о понятии можно сколько угодно говорить о том что гегель идеалист но обратите внимание что у него первый том объективная логика и речь идёт о категориях объективного мира объективного мира. А во втором томе, который называется Субъективная логика, наряду с объективными рассматриваются уже и категории субъективные, то есть те, которые характеризуют наше отражение того, что есть в объективном мире. Гегель идеалист, но такой идеалист, который создал условие для того, чтобы разработать диалектический материализм. Поэтому Маркс говорил, что его отношение к Гегелю очень простое. Гегель мой учитель. Владимир Ильич Ленин, который прекрасно знал, что Гегель идеалист, писал в своём конспекте науки логики в философских тетрадях, что вообще он читает Гегеля материалистически. Владимир Ильич Ленин призывал, особенно в его последней философской работе о значении воинствующего материализма, к тому, что необходимо материалистически истолковывать диалектику Гегеля и применять её для решения всех вопросов жизни. И применять её для решения всех вопросов жизни. природы и общества. Именно этой работой Владимира Ильича Ленина открывается предисловие к зданию науки логики Гегеля 2017 года под моей редакцией. В первом томе мы рассматриваем объективную логику. Во втором доходим до субъективной логики. Структура наук о логике очень интересна. Она троичне: бытие, потом сущность и наконец понятие. Сущность это отрицание бытия, снятие его. Снятие это такое отрицание, которое удерживает то содержание, которое отрицается. Не отбрасывание, а именно отрицание с удержанием того содержания. которая есть в том, что мы отрицаем. Если посмотреть на человека, то видна его внешность. А надо выяснить, какова его душа и проникнуть тем самым в сущность. А это отрицание внешнего, не ограничиваемся внешним. Сначала от него уходим, а потом к нему возвращаемся. Возвращаемся тогда, когда уже отрицаем эту сущность и снова возвращаемся к человеку, к его внешнему виду. Тогда за его улыбкой, за блеском его глаз, за его поведением выявляем проявление души человека в его поступках. Получается такое движение. Сначала берём то, что есть бытие Потом отрицаем и углубляемся в это бытие, потом снова выходим из этой глубины, но с полным удержанием того, что обнаружили в сущности. То есть понятие это снятая сущность. Имеется бытие, имеется его отрицание в сущности. Есть отрицание сущности и возвращение к бытию. Долго читать науку логики, но рассказать про науку логики можно в нескольких словах. В предыдущих разделах мы уже рассматривали более подробно. Каждый раздел тоже обычно делится на три, потому что, во-первых, мы смотрим на предмет нашего рассмотрения и видим его таким, какой он есть. После того, Как мы ушли от предыдущего и пришли к тому, что является предметом нашего рассмотрения. Мы этим не ограничиваемся и пытаемся проникнуть в глубину. Это его отрицание. Но, проникнув в глубину, мы не будем вечно оставаться в этой глубине, а из этой глубины выйдем на поверхность, но С пониманием той глубины, из которой мы вышли. И тогда во внешних проявлениях увидим эту глубину. То есть опять же отрицание, отрицание, возвращение к бытию через отрицание его отрицания. Так устроена каждая из трёх книг учения о бытии. учение о сущности, учение о понятии. Поскольку сейчас речь идёт о субъективной логике, о учении о понятии, то в нём есть такие три отдела. Первый отдел субъективность. Второй отдел объективность. Какая здесь может быть объективность, если учение в понятии самое настоящее ведь в этой книге речь идёт о механизме и о жизни в том числе следовательно о жизни человека и общества и рассматривается объективность в субъективности у вас объективный взгляд понимание объективное или вы неправильно понимаете или ваше суждение Не объективно. Оно искажает действительность. То есть об объективности мы говорим в двух формах: то, что является принадлежностью к материи, и то, что является её отражением. Первое объективно, второе субъективно. А если мы говорим о субъективном, то в суждениях что-то есть объективно, То есть то, что соответствует материи и её движению, то что истинно, и то, что не является объективным, то есть воззрение, представление, утверждение, которые не объективны. Человек может сказать, что у него всё необъективно. Он же субъективно излагает. Изложение человека субъективно. но в нём есть то, что объективно, что соответствует истине, а есть то, что не соответствует истине. Отбрасывается или утверждается, что это субъективно. Третий отдел самый красивый и самый простой для понимания. Наука логики так устроена, что люди, которые читают её Немало помучаются, потому что это сложное произведение, много незнакомых понятий, потому что наука логики — квинтесенция всей философии за две тысячи лет. Или прочитайте полторы тысячи книг большой толщины, или прочитайте науку логики, но внимательно и разберитесь во всех этих категориях. Каждая категория. Это целая философская система. Спиноза, например, был одновременно и материалист, и идеалист. Он считал, что материя, она же и Бог. Это очень выгодная позиция. И материалисты, и идеалисты не против, потому что природа и есть Бог. Это целая философская система, а она. В системе категорий науки логики проходная момент обожествления природы есть, через этот момент проходит Гегель, но не останавливается на нём. Третий отдел учение о понятии идея. Не просто сознание, а идея. Люди не очень знают, что такое идея. Идея а не просто мысль. Вот, например, Потолок белый это идея? Нет. Идея отвечает на вопрос, что делать. Итак, есть субъективность, объективность и идея. Моя задача, как преподавателя, облегчать понимание. Первый отдел субъективность. Не трудно догадаться, сколько в нём глав. Первая глава понятие. Вторая глава суждение это не просто понятие, а вид понятия. И третья глава ума заключение. Первая глава понятие имеет подразделение: всеобщее понятие, особенное понятие и единичное. Приведём пример с яблоками. В руке У меня яблоко сорта Антоновка. Так их яблок тысячи, и все эти яблоки Антоновка. Но эта Антоновка у меня не вообще, все вообще Антоновка. Когда мы говорим Антоновка это все общее. Всегда есть конкретная Антоновка, конкретное яблоко. Нет Антоновки вообще. Но Антоновка есть как всеобщее понятие, которое относится ко всем абсолютно конкретным единичным Антоновкам. Можно сказать так: привезли целый ящик Антоновки. Это уже не просто Антоновка, а с отрицанием в определенный магазин привезли. Первое отрицание дает особенное понятие. Особенность в том, что антоновка из определённого магазина. Но можно есть просто антоновку. Можно, потому что любая конкретно антоновка, во-первых, и всеобщая она, и из определённого магазина, то есть особенно, и она же единична, той, что яблоко антоновка, которое у меня в руке. Что выше? Всеобщее особенно или единично, вроде бы всеобщее выше. Но на самом деле единичное содержит в себе и всеобщее, и особенно, и единично. Поэтому единичное самое богатое определение. Им и мы заканчиваем глава понятия. Задача сейчас моя не в том, чтобы это всё развернуть. Скорее в том, чтобы всё это свернуть и показать это коротко, чтобы мы видели объект нашего изучения в целом. Поэтому возьмёте на укологии, откроете и читайте главу Понятие. Про всеобщее сначала, потом про особенное и единичное. Для того, чтобы разбираться в этих вещах, Нужно высказывать суждение. Общий вид суждения таков: субъект есть предикат. Роза есть растение. Простейший вид суждения сразу в самом начале ставит вопрос так: что есть некий субъект рода? Есть связка есть, и указывается, что есть Этат субъект, предикат присоединяется с помощью связки к субъекту. Человек есть животное. Не в том смысле, что человек только животное, а в том смысле, что человек есть животное, но не любое животное, а общественно трудящееся, говорящее и разумное животное. Человек есть животное, а не, допустим, растение. Гегель даёт классификацию всех суждений. Каких только нет видов классификации суждений. И запутаться в этих классификациях можно, потому что нет тому устойчивого порядка, некой основы для классификации. А у Гегеля есть. Он классифицирует в соответствии с уже пройденными категориями, с категориями бытия и категориями сущности. Самая первая книга это учение о бытии. Поэтому первое суждение, которое Гегель разбирает это суждение наличного бытия. Положительное суждение, отрицательное суждение, бесконечное суждение. Во второй книге первого тома науки логики В учении о сущности говорится, что сущность непосредственно не дана. Если хотите найти сущность, если хотите найти сущность, надо оттолкнуться от бытия, отрицать внешнюю поверхность и углубиться в сущность. Углубиться значит отрицать. Отрицание это отражение На философском языке отражение это рефлексия. Например, идёт видеозапись, и тот свет, который падает на того, кого снимают на видео, отражается в том числе от стен. Это рефлективный свет. А есть прямой свет. Обычно стараются сделать так, чтобы свет от чего-то отражался и не было бы только прямого света. иначе будет не очень хорошее качество съёмки. Поэтому следующее суждение есть суждение рефлексии, соответствующее тому, что в объективности представляет собой сущность. Это сингулярное суждение, сингулярное это одиночное, партикулярное суждение, партикулярное это частичное, особенное, универсальное суждение. это всеобщее суждение. И тогда от всеобщего в учение о сущности переходите к суждению необходимости. А от суждения необходимости это нечто приходящее из сущности в понятие, потом к суждению понятия. Все суждения косифицированы в соответствии с тем, как развивались понятие, идея, мысль, В предыдущем изложении науки логики, если изучающий науку логики что-то не понял или забыл, он обращается к тем томам, в соответствии с которыми построена эта классификация. Кроме этих суждений в третьей главе есть умозаключения. Пример. Человек имеет дом. Это первое положение. Дом хорош. Второе положение и умозаключение. Человек живёт в хорошем доме. Умозаключение это выводы, которые делаются. Берётся одна посылка, вторая посылка, и после этого делается вывод. Умозаключения делают люди, которые рассуждают, если только отдельные понятия будут. Рассуждений ещё нет. Для рассуждений нужны ума заключения. Выводы надо делать из того, что увидели. Ума заключения наличного бытия первая фигура, вторая фигура, третья фигура и четвёртая фигура. Понятно, что эти фигуры тоже связано с тем, как человек рассуждает. Умозаключение о рефлексии тоже сопоставляется с первым томом. Потом сопоставляется со вторым томом. Умозаключение необходимости, категорическое умозаключение, гипотетическое умозаключение и разделительное умозаключение. И на этом заканчивается, собственно говоря, субъективность в самой субъективности. Потому что смысл самого субъективного раздела не в том, чтобы изучать собственно субъективность, а в том, чтобы использовать категории субъективности для изучения объективного мира, который мы изучали в первом томе объективность. Потому что смысл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 А следующие категории всё более и более сложны. Например, есть у Гегеля понятие механизма. Некоторые ищут какой-нибудь механизм, который выведет экономику и общество в целом из кризиса. Но невозможно механически решить социальные проблемы. Механизм соединения частей сугубо внешне, ничто внутренне их не собирает. Никакой нет сущности, которая собирает их в целое. В самом механизме часов нет того, что их собирает. В голове часовщика или того, кто изобрёл часы, есть то, что соединяет эти части. А потом части собираются чисто механически. Кто видел механизм с головой? С кукушкой видели? С головой, чтобы механизм это думал. Как только у нас в стране стали уповать не на плановое ведение хозяйства, а на хозяйственный механизм, у нас не просто разрушилось плановое хозяйство, у нас хозяйство разрушилось И было уничтожено в девяностых годах семьдесят восемь тысяч предприятий, а за войну было уничтожено лишь тридцать две тысячи предприятий. Глупо посредством механизма, с помощью какого-то внешнего соединения частей, с помощью чего-то безголового, бессмысленного, бессознательного решать глубокие общественные проблемы. Гегель рассматривает движение механизма. Механический объект, механический процесс, формальный механический процесс, реальный механический процесс, продукт механического процесса, абсолютный механизм, центр, закон, переход механизма. И далее химизм. Химизм более высокая категория. Например, взяли хлор Яд взяли натрий, самого вспомяняющийся металл, который надо хранить в банке с керосином. Если его достанешь, он может сам вспыхнуть на воздухе, а в реакции с водой даёт натриевую щелочь. И вот соединили этот натрий с хлором, и получается поваренная соль. В соединении совершенно разных элементов получается Новые молекулы с новыми свойствами это более высокая форма соединения, не внешнее соединение частей, а на молекулярном уровне, на атомном уровне атомы соединяются, создают новую молекулу. Не просто соединяются, а ставится цель, телеология, то есть ставится цель Есть средство ио достижения и выполнения цели. Считайте, что это инструкция Гегеля для Госплана. Если хотим поднять страну, то поставьте великую цель, которая рождает великую энергию народа. Продумайте средства достижения этой цели и действуйте. Тогда это будет выход потому что сама цель не осуществляется. Без цели это бесцельное блуждание, которое мы наблюдаем в России. Цели нет, плана нет. Даже есть закон о стратегическом планировании. Только нет плана, потому что его заморозили. Что такое замороженный план? Как можно заморозить план? Закон о стратегическом планировании приняли на уровне Федерального собрания РФ. Подписал президент РФ. Но никто его не исполняет. Переходим к третьему отделу. Для того, чтобы была цель, и чтобы она рассматривалась как некая идея, как выполненная цель. Надо вообще понимать, что всякому действию предшествует замысел, а у преступников умысел, который тоже предшествует тому, что они сделают. Люди, которые анализируют уголовные процессы или ведут следствие, им нужно доказать умысел. Идея это не любая мысль. Может быть много пустых мыслей. Небо светлое, солнце яркое, Это всё мысли. Некоторые любители распространения информации могут заниматься тем, что они все мысли записывают в цифровой форме и друг другу передают. Знаний в этом случае нет, а информация передаётся. Информация это просто упорядоченность. Понятно, что любую информацию можно выразить в цифрах. передавать в цифровой форме. Для передачи информации абсолютно неважно глупая или умная мысль. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас процесс цифровизации опирался бы на идеи, на то, чтобы сначала была определена идея, был бы замысел. Идея это такая мысль, которая отвечает на вопрос: Что делать? Если у вас такой мысли нет, значит у вас идеи нет. А если у вас есть идея, то значит у вас есть мысль о том, что нужно решить, что делать для того, чтобы получилось то, что вы задумали. Для того, чтобы получилось то, что задумано, нужно, чтобы сама эта мысль была истинной, то есть чтобы она соответствовала объекту, чтобы вы себя не обманывали, чтобы знали условия достижения этой цели и формы достижения этой цели. Для этого надо постичь истину, потому что истина есть соответствие понятия объекту. Но если вы только сводите Всё дело к тому, чтобы найти соответствие в своей голове тому, что есть в жизни, вы никогда ничего в жизни не преобразуете. У вас тогда это не идея. А идея это мысль, которая отвечает на вопрос: что делать? Поэтому надо видеть в реализации этой цели идею добра. Гегель называет идеей добра или идеей блага, преобразования жизни в соответствии с этим замыслом. Если этот замысел направлен на улучшение того, что есть, на развитие того, что есть, на создание более сложного, а не на то, чтобы разложить на какие-то части и сломать, вот это называется идея добра. И того, Есть идея отражения мира, а есть идея его преобразования. Единство отражения мира и его преобразования называется абсолютная идея. Вот этой абсолютной идеей и заканчивается наука логики. Поэтому можно науку логики читать с конца. Тут всё понятно. Если вы хотите прийти к абсолютной идее, чтобы соединить идею познания мира с идеей преобразования мира и не остаться таким человеком, который знает, как надо сделать, чтобы лучше жить, и никогда ничего не делает, или что-то делает, но не знает, что нужно делать, поэтому нужно соединить и то, и другое, науку и практику. соединить учёных и трудящихся создателей материальных благ, соединить рабочих и интеллигентов. Тот человек, который до этого хотя бы долистал, не прочитав, тот может понять, что эту книгу стоит читать, потому что эта книга построена не по принципу. Перейдём вот к этому, а потом перейдём к тому, наука логики построена по принципу Каждая следующая идея включает в себя все предыдущие мысли и все предыдущие понятия, поэтому она всё время усложняется. И самым сложным понятием является последнее. И тем самым идея приходит сама к себе. Построенных на таком принципе научных работ очень мало. Так, Карл Маркс построил свой капитал, поскольку он использовал наукологики Гегеля. Карл Маркс полагал в начале, что будет просто критиковать современную ему политическую экономию. В подзаголовке Капитала написано: "Критика политической экономии". Но Маркс вышел за рамки критики. Первый том это про Первый том Это процесс производства капитала. Второй том процесс обращения капитала. Третий том процесс капиталистического производства взят и в целом. И банки, и земельная рента, и перераспределение уже созданной прибавочной стоимости и необходимого продукта. Когда рабочие часть своего продукта отдают за то, что пошли в кино, или в театр, или к парикмахеру, или в платную библиотеку. А буржуазия отдаёт часть своего продукта, чтобы оболванивать трудящихся или чтобы развлекать себя. То есть идёт перераспределение, и огромные суммы попадают в руки тех, кто очень мало трудился. Человек, который эту картину наблюдает, он Читая Капитал Карла Маркса, восходит от простейших категорий к всё более сложным. Самый лучший способ поэтому попрактиковаться в понимании науки логики Гегеля это прочитать 3 тома Капитала Маркса. И наоборот, нельзя вполне понять Капитал Маркса, говорил Владимир Ильич Ленин, не поняв и не простудировав всей логики Гегеля. А не прочитав Капитал, нельзя стать настоящим материалистом. То есть в общественных вопросах, чтобы стоять на материалистической точке зрения, необходимо изучить Капитал Карла Маркса. В России класс капиталистов и его государство никак не могут темпы экономического роста повысить до нормального уровня. Те, кто изучит капитал, узнает, что для повышения темпов экономического роста надо обеспечить амортизацию основного капитала и заменять примерно через 10 лет устаревшую технику на новейшую. Причём для этого не надо дополнительно ни копейки, потому что расходы на амортизацию уже входят в затраты. И прибыль Надо вкладывать, возвращать хотя бы в какой-то мере в производство. 80 процентов, например, отправили в производство, а 20 процентов истратили на курсшевель. А сейчас в России выводятся просто деньги за границу. Финансовые власти утверждают, что нельзя вкладывать деньги российского происхождения в нашу экономику. Только иностранные деньги можно вкладывать в нашу экономику. То есть, если какое-либо производство расширяется, то оно сразу в собственности иностранных компаний и других государств. Многие нелепости и глупости творятся от незнания или попыток игнорирования капитала Маркса. Какая же польза от науки логики? чтобы вас не обманывали и чтобы вам легче было во всём разобраться. Самая главная польза в этой книге, поскольку я уже излагаю последнюю часть в том, чтобы сэкономить время и силы. У меня был такой разговор с моим коллегой, с которым мы вместе учились в аспирантуре. Я раньше его защитил диссертацию докторскую, а он собирался защищать. Я его спрашиваю: "Ты на уко логике прочитал ответ?" "Трудно это, долго. Мне некогда, я докторскую делаю. У него опубликовано 20 научных работ, а у меня тогда было около 200, а сейчас у меня 370 работ опубликовано. Изучение науки логики это не потеря времени. Потери времени это если вы не прочли гениальных произведений. Зачем вы читаете просто хорошее? Вы не успеете за всю жизнь прочитать гениальное. Читайте гениальное, и вы выиграете. Причём вы выиграете не только в великих делах и проблемах. Вы выиграете в самых простых, элементарных вещах и в дискуссиях. и в обсуждениях и развиёте свой мозг. Если человек развивает свой мозг, то он ясно мыслит и с возрастом. Кто не думает, у того какие-то проблемы начинаются с головой, и он быстро умирает. Так что из чисто практических побуждений можно посоветовать науку логики. Говорят, что это надо голову поломать. Использование головоломок лишь развивает мышление. Именно так и называются упражнения для собственного развития, для развития сознания. Поэтому я хочу от имени тех, кто систематически изучает науку логики Гегеля и помогает её изучать, поздравить тех, кто приступил к изучению наук логики. На канале Фонда Рабочей Академии Есть видео занятий кружка любителей Гегельевской диалектики за много лет, где вы можете по разделам посмотреть, как члены кружка изучают диалектику. Задача этого кружка материалистическое истолкование диалектики Гегеля в соответствии с задачей, которую поставил Ленин в последней философской работе о значении воинствующего материализма. опубликованный в журнале под знаменем марксизма номер 2. Сам журнал был создан для того, чтобы содействовать материалистическому истолкованию диалектики. Какое-то время журнал работу ввёл, но эта работа не доведена до конца. Её нужно продолжать. Для того, чтобы её продолжать, надо принять во внимание всё что сделали Маркс и Энгельс, то что сделал Ленин для того, чтобы там, где у Гегеля вылезает идеализм, были внесены соответствующие изменения. Изменения не по каким-то конкретным категориям, а структурные изменения, связанные с тем, что если в основу кладётся материя, то материя начинает развиваться от низших форм к высшим. И поэтому также должно быть построено движение к субъективности. Такие проблемы и стокования возникают только во втором томе «Субъективная логика». Предшествующие этому учение о бытии и учение о сущности можно понимать как изучение материи. Сначала ее внешнее изучение, потом углубленное изучение. через сущность. Отрицаем это первое отрицание, то есть переходим к сущности, возвращаемся снова к бытию, но уже как к действительности. И это есть объективность. Отсюда следует, что второй том, если его материалистически переделывать, надо начать с объективности. А объективность включает механизм, химизм, Жизнь, Энгельс бы написал, организм, живой индивиду, процесс жизни, род, то есть развитие человека. Для человека характерно наличие разума, понятие после объективности можно изучать раздел субъективность, с которого безосновательно начинается субъективная логика. без основательно, потому что нет перехода к субъективному и нет перехода от этого субъективного к объективности. Хотя в конце главы, которая называется ума заключение, появляется вещь. Причём вещь появляется из мысли, из понятий, из ума заключений. Так не бывает. Для того, чтобы появилась вещь, нужна то, что потом у Гегеля написано про субъективную цель, средство и выполненную цель. Это средство понимается так же, как у Маркса средство производства. И даже подчёркивается, что средство, плуг, важнее, чем зерно, которое произведено посредством этого плуга. Потому что если у вас есть плуг, Вы можете получить много зерна. Если у вас есть зерно, то вы можете его посеять и вырастить, но его будет мало. Подчёркивание особой роли средств производства и связи наличия средства производства с развитием человека у Гегеля уже имеется. Здесь зародыш исторического материализма. После рассмотрения жизни, доведённой до появления человека, можно уже говорить о понятиях, о суждениях, умозаключениях, и после того, как это всё сделано, уже перейти ко второй главе, которая имеется в третьем отделе. Идея познания, где говорится об идее истины, А после телеологии, суть которой в постановке цели к идее добра. Идея истины это познание истины, а идея добра это преобразование действительности в соответствии с идеей, если идея истинна. И тогда появляется то единство идеи истины и идеи добра. которая называется у Гегеля абсолютной идеей. Абсолютная идея это преобразующая деятельность человека, в том числе преобразующая деятельность передового класса вооружённого передовой теорией. Это вполне сочетается с тем, что делал Ленин. Что представляет собой исторический материализм в действии? как наука о борьбе рабочего класса как передовой силы и о строительстве нового коммунистического общества. При таком подходе всё становится на свои места. Это приходится отметить, потому что материалистическое истолкование не сводится к тому, чтобы любой поворот, который есть у Гегеля, одобрить Есть такие повороты, такие переходы, которые на самом деле переходами не являются. Нельзя сразу перескочить от сущности к субъективному. Надо сначала пройти от сущности, развития действительности до человека. А человек относится к сфере бытия, но уже общественного бытия. Поэтому сначала механизм, химизм, жизнь и только потом и только тогда отдел субъективность. То есть отдел субъективность в изучении встанет между общественным человеком и идеей познания, которая включает в себя идею истины, идею добра. Далее абсолютная идея как единство познания и преобразование мира. Когда мы изучаем, когда мы изучаем науку логики Гегеля, не за всяким поворотом, не за всяким ходом следуем, который есть у Гегеля, это уже завершение науки логики и небольшое количество по объёму страниц, но именно переход к человеку самый трудный для Гегеля, потому что этот переход без исторического материализма диалектического материализма невозможен. Мы его можем сделать только опираясь на понятие человека как общественного человека, как индивидов, производящих в обществе, и производство как момента самого развития человека и человечества. Это должно войти в понимание логики развития человеческого общества. Только тогда можно говорить о развитии понятий. А до этого говорить о развитии понятий, если не развивается сам человек посредством развития средств труда, который он использует для своего развития, будет забеганием вперёд и идеализмом в сфере истории. У Гегеля есть книга Философия истории и книга История философии. История философии это очень интересная историческая книга о развитии философии. А философия истории Гегеля представляет движение истории как движение абсолютной идеи. Абсолютная идея проявляется в войнах, в революциях, в восстаниях и других беспорядках. То есть с точки зрения исторического материализма совершенно бездоказательно. Строго говоря, философия истории Гегеля не научное произведение. Владимир Ильич Ленин очень высоко ценил историю философии Гегеля и, естественно, не мог позитивно оценить его философию истории. Таким же образом Маркс рассматривал гегельовскую философию права, в которой Гегель попытался. прямо из диалектики вывести понимание права. Получилась стандартная буржуазная картина, где сказать, прусское государство это есть божественное царство на земле, это лучший вид государства. Хотя на самом деле, как показали Маркс и Энгельс, как прусское, так и другие виды государств есть диктатура соответствующего правиющего класса. И только одно государство может вести к уничтожению всякого насилия над людьми это государство диктатуры пролетариата, смысл которого в том, чтобы преодолеть разделение на классы, полностью уничтожить деление на классы и ликвидировать различия между городом и деревней. людьми физического и умственного труда привести человечество к бесклассовому обществу, в котором государства нет. Хотя тот же Бухарин успел написать, что пролетариат побеждает и вбивает осиновый кол в могилу государства. И тут же его Владимир Ильич Ленин поправляет: осиновый кол вбивают в могилу того, кто выполняет отрицательную роль, а государство диктатуры пролетариата выполняет созидательную роль, поэтому его вославить нужно это государство диктатуры пролетариата, которое доводит человечество до полного уничтожения классов. Памятник надо поставить диктатуре пролетариата, которая есть упорная борьба против сил и традиций старого общества. Поэтому не случайно, оценивая произведения Бухарина, Ленин говорил в последних письмах к съезду о том, что Бухарин, который считается любимцем партии, теоретиком партии, никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики, и его теоретические воззрения поэтому с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Такое диалектическое высказывание Владимира Ильича Ленина. В изучении науки логики, когда мы приходим наконец к третьей книге и одновременно к тому второму, субъективная логика, мы должны уже двигаться в соответствии с логикой марксизма, а не в соответствии с той субъективной логикой, которые не соответствуют действительному движению общественного развития. Это ни в коей мере не умаляет ценность тех отделов науки логики, которые тут придётся несколько переставить в своём понимании, потому что в книге переставить нельзя. Это произведение такое, какое есть, так исторически сложилось. Но понимание наше пойдёт с учётом достижений, которые были получены уже не Гегелем, а после Гегеля, с помощью использования гегелевской диалектики, которые были получены с помощью произведений Маркса, Энгельса и Ленина. На основании вышесказанного начинаем рассмотрение третьей книги науки логики с отдела объективность, главы механизм Это самое употребительное понятие из всей науки логики Гегеля. Оно самое употребительное потому, что считается, что всем понятно, что это такое. А раз понятно, то его употребляют и там, где надо, и там, где не надо, и там, где ни в коем случае нельзя его употреблять. Для того, чтобы разобраться в том, Как и где употреблять это понятие для того, чтобы не попадать в просак, нужно видеть ранжир этих категорий и связь между ними. Есть такие сложные категории, которые связаны с сознанием, с мыслью, с целями. Самое сложное понятие то, которое называется идея. Потому что идея это не любая мысль, а очень даже определённая, очень редкая мысль. Потому что если я скажу, что потолок белый, это не идея. Если дом построен из камня, это тоже не идея. Информация это некоторое упорядочивание, а беспорядочный набор цифр, фигур не несёт никакой информации. Поэтому информационный шум которые доносятся нам от всех объектов вселенной, ничего ещё никакой мысли в себе не содержит и никакой идеи содержать не может. Поэтому мы должны в итоге взять самую сложную и самую богатую, самую великую категорию идею. У Гегеля это абсолютная идея, единство двух идей Идеи познания мира это идея истины, а истина соответствие понятия с объектом. И идея преобразования мира это тоже истинная идея. Это уже не идея истины, а истинная идея, потому что если вы имеете идею преобразования мира, и если вам удалось осуществить это преобразование, То, что получилось в результате преобразования мира, это соответствие идеи, соответствие понятию. Уже не понятие соответствует тому, что есть в жизни, а то, что теперь появилось в жизни, соответствует идее. Обратная картина. И это уже другая сторона абсолютной идеи. Абсолютная идея это Единство идеи познания мира и идеи преобразования мира. Это единство двух идей и даёт абсолютную идею. Абсолютная идея самая высокая категория, которая есть в науке логики Гегеля. Поскольку это самая высокая категория, теперь Я хочу подчеркнуть самую низкую категорию из тех, которыми оперируют люди, когда они пытаются что-то сделать, когда они пытаются какую-то идею реализовать, и они что-то начинают более-менее сложное сочинять или придумывать. И самое простое, что приходит на ум. Давайте сделаем такой механизм, который бы улучшил нашу жизнь. Давайте механизм регулирования придумаем. Давайте найдём механизм обеспечения кого-то, чего-то и так далее. Слово механизм постоянно в ходу. Часто бывает, что в ходу самое стрёпанное, самое пустое. Вот так происходит и со словом механизм. Я не хочу сказать, что механизм это что-то плохое само по себе. Механизмом, например, является ручная дрель. Механизм это не машина. Машина представляет собой сложное устройство, в котором есть много разных механизмов, и эти механизмы слаженно работают. У машины, как правило, имеется источник её движения. Как в своё время были на фабриках трансмиссии, приводившие в движение сразу много станков, Потом появились отдельные моторы. Механизмы никакого механизмы, никакого мотора не имеют. В механизме есть внешний набор каких-то частей, которые могут быть приведены во внешнее движение каким-то внешним органом, либо вручную, либо кто-то или что-то должны их приводить в движение. Механизм это то, что не содержит в себе никакой души, никакой идеи, представляет собой внешний набор каких-то частей, приспособленных для решения содержательных задач. Но содержание этих задач за рамками того, что называется механизм. Сам механизм никакой идеи в себе не содержит. Механическое соединение это соединение чисто внешне, в нём нет никакого внутреннего единства, никакой там души нет и быть не может. Вот об этом подробно пишет Гегель в главе Механизм в третьей книге Учение о понятии, во втором томе Субъективная логика, Науки логики. И смысл один: нельзя требовать от механизма ничего. Он простая категория. И все части ничем не соединены. Их объединяет кто-то третий, например, человек, который придумал этот механизм. Никакого отношения к понятию механизма часовой механизм не имеет. Человек, имея душу, знание, разум, делает такой механизм, в котором нет никакой души, потому что душа за рамками этого прибора в самом этом механизме нет никаких причин для именно такого соединения можно по-другому соединять провода можно сделать часы другие песочные часы солнечные часы механизм очень простая категория это некое внешнее соединение каких-то частей Вообще, слово часть Гегель рекомендует употреблять лишь с учётом того, что это не истинная категория. Часть не может быть частью ничего. Она всегда часть какого-то целого, а целое, составленное из частей, а часть представляет собой тоже некоторое целое. Как часть, она не целое. А когда берёте эту часть, она целая, и никаких частей в нём нет. Весь разговор про часть и целое тоже внешний. Это вам кажется, что они часть какого-то целого. Целое это в голове целое, а по замыслу, как будет двигаться этот механизм, как будут двигаться эти части и пружины, А в самом устройстве этого механизма никак это не заложено, там нет идеи, там нет никакой души, там нет ничего такого, что могло бы выражаться в движении этого самого механизма. И поэтому надо заводить в часах пружину или батарейку менять, чтобы электричество приводило в движение этот механизм. Почему такое распространение получило понятие механизм в экономике? Люди думают, что они могут придумать что-то без головы, без души и без идеи, и собираются такой механизм создать. И вместо идеи о том, что и как сделать, упорядочить, создать, развить, усовершенствовать, подставляют безголовый механизм. с понятиями о развитии, совершенствовании, механический подход никак ужиться не может. Поэтому все затеи по совершенствованию механизма чего-либо общественного это всё идеи без головы. Пишут о механизмах улучшения потребления, о механизмах управления и тому подобное. Некоторые люди хотят заменить себя железками. Если они хотят заменить себя железками, значит, у них в голове есть такое стремление сделать там ряд деревянных ящиков. Владимир Ильич Ленин писал про Кауцского, что у него в столе или в голове есть ряд деревянных ящичков, в которые разложены цитаты из произведений Маркса и Энгельса. Цитаты есть, а диалектического понимания нет. бурное распространение примитивного мышления антидиалектического выражается в нужном и ненужном употреблении слова механизм применяют слова государственный механизм это значит оказывается у нас механизм государственный то есть вопросы решают необдуманно механически пересылают туда-сюда бумажки а мы думали что там сидят люди с головой. А оказывается, что там просто механизм. У них есть некоторые указания, у них есть некоторые традиции, у них есть чиновничий этикет. В медицине сейчас операции проводят по протоколу. Если она проведена по протоколу, то врачи уже не отвечают за результат операции. Если умер пациент Но всё было соблюдено по протоколу, то всё в порядке. А в России ещё не по протоколу делают операции. Творческие личности вытаскивают из того света людей, а протокол получается уже потом, по итогу. Так можно делать открытия в области медицины, потому что медицина тоже развивается. И нет таких операций, которые не могут быть улучшены. Вместо того, чтобы механически повторять то, что кто-то когда-то записал, поскольку ещё творческие традиции медицины у нас сохраняются, надо их развивать, а на западе всё сплошь и рядом сводится к протоколу. Понятие механизма сыграло очень злую шутку с нашей страной. потому что у нас раньше была социалистическая система государственного планового централизованного управления социалистической экономикой, которая развивалась в интересах рабочего класса, выражающего интересы всех трудящихся. Плановая экономика это значит сначала надо подумать, потом делать, и не просто подумать, а надо это всё расписать по исполнителям и расписать во времени, чтобы был план. Надо представить себе развитие как цельную программу, что за чем следует. Увязать взаимодействие участников производственного процесса в пространстве и во времени с ресурсами и возможностями каждого звена. вместо системы государственного планового централизованного управления с лёгкой руки создателей рыночной экономики экономическая реформа 1965 года стали искать механизмы и до тех пор его искали пока не получился стихийный механизм стихийный механизм рыночной конкуренции а это действительно Механизм: если больше стало товаров, цены упали. Если меньше стало товаров, цены возросли. И вообще, количество товаров не очень важно с точки зрения получения прибыли. Если будет меньше товаров, больше прибыли можно получить посредством повышения цен. Поэтому во время кризисов капиталисты уничтожают продукты чтобы цены не падали. Фраза совершенствования хозяйственного механизма. Это говорит о том, что употребляющие её люди хотят совершенствовать то, что является отказом от сознательного управления экономикой. Хотя мы живём в капиталистической части мира, в период государственного монополистического капитализма, Государственно-капиталистическая монополия это кооперация, только кооперация во главе с капиталистом. А кооперация это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Кооперация была и при феодализме у помещика на барщине. Неужели там без плана работали и не знали, где и что посеять и как собрать урожай? Неужели в рабоводительской вате Фундии не было управляющих, которые тоже обеспечивали согласование индивидуальных работ и выполняли функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом? В целом организм это нечто гораздо более высокое, чем механизм. На таком скелетном уровне, на уровне этих самых механических частей, изображается то, как надо управлять экономикой, как надо управлять хозяйством между простейшими категориями, ничтожными, с чисто внешним соединением частей, то есть механическими, и органической целостностью целая пропасть А ещё органическая целостность может быть связана уже с сознанием, то есть она может быть связана с идеей. И вместо того, чтобы подниматься выше, потому что любое животное гораздо выше, чем всякие механизмы, а уж человек, конечно, выше, чем всякое другое животное. Человек это высшее разумное, трудящееся, говорящее животное. И вместо того, чтобы быть на человеческом уровне, некоторые учёные опускают людей и общество на примитивный уровень внешнего соединения каких-то железяк или деревяшек. Вот до чего опустили на Руси владение понятиями. А нужно поднять его на тот уровень, который является современным. А современный уровень Это уровень, который обозначен наукой логикой Гегеля, от которой начался диалектический материализм с помощью Фейербаха, Маркса и Энгельса. На его основе развился исторический материализм. Кто не овладеет диалектическим и историческим материализмом, кто не усвоит порядок, структуру, последовательность категорий от простого к сложному, которые есть у Гегеля, Тот будет говорить на тарабарском языке. Поэтому люди, которые говорят о механизме за пределами механики, о механизмах всякого рода улучшений, эти люди говорят о пустом и никчёмном. Этих людей нечего слушать. Это пусты и никчёмные люди. Низкий уровень овладения категориями совершенно нетерпим в современном обществе. На базе того знания, которое уже есть у человечества, это вопрос не о том, чтобы куда-то выйти наверх. Это вопрос о том, чтобы не находиться в самом низу. Понимание категорий и не пренежать себя и других дал уровня каких-то совершенно ничтожных, пустых и внешних понятий. За категория механизм, и тут более глубокие категории. Первое химизм. Все, изучавшие химию, знают, что если атомы соединяются в некое единое целое, причём они соединяются не механически, атомы рядом находятся или два атома друг на друга влияют, а когда эти атомы находятся в химическом сродстве, когда они образуют единую молекулу, то сразу свойства этих молекул становятся совершенно непохожими на свойства составных элементов. Так известен нам натрий хлор, составленный из атомов натрия и атомов хлора. Ядовитый газ, который убивает человека или которому можно убивать бактерии, если взять его в малом количестве. Соединяются эти два совершенно несоединимые вроде бы опасные для человека компонента, и получается обыкновенная поваренная соль. Допустим, диалектику еще не изучили, но все же знают, что химия — это наука о том, как соединяются разные атомы. За химизмом идет организм. Это уже относится к жизни, а жизнь — это способ существования белковых тел, а белки — это такие химические соединения. которые сами регулируют обмен веществ. Не вы соединяете эти разные, и не природа соединяет, они сами соединяют какие-то вещества, берут извне и строят элементы этого самого организма. Организм на порядок более высокое явление, чем химизм. И самые простейшие белки, какая-нибудь инфузория туфелька, гораздо выше чем любое химическое соединение. Поэтому мы знаем органическую химию. А есть элементы, которые являются мёртвыми, нежизненными. Но они по сложности приближаются к тем, которые являются действительно живыми организмами. Из всех живых организмов известны три вида: растения, животные, и граница между ними. Растения, тем выше животных, что они могут из минеральных веществ и воды под воздействием солнца в хлорофилловых зёрнах вырабатывать белки. А вот животные, при всей своей сложности и важности, включая людей, не могут вырабатывать белки, могут только потреблять одни белки и производить другие. более сложные, к которым относятся человеческие. И эти белки, организованные в человека, обладают свойством отражать природу и самого себя, сознание и самосознание. Человек это животное, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И потому Человек вознёсся над всеми другими живыми существами. Никто больше такими качествами не обладает, хотя по отдельности некоторыми качествами обладают в какой-то мере и пчёлы, они коллективные животные, и муравьи, а попугаи и некоторые вороны могут слова повторять, но делают это механически, не понимая никакого смысла. этого самого выговаривания. Человек использует свои свойства для того, чтобы общаться в процессе труда, в процессе своей деятельности. Человек живёт как общественное существо, и сущность человека общественная. И поэтому мы поднялись с вами до самых высоких категорий. Осознание человека Это свойство высокоорганизованной материи, а идеи вырабатываются в сознании. Идея, направленная на то, чтобы познать существующий мир, называется теоретическая идея. Идея, направленная на преобразование существующего мира в соответствии с идеей, называется идеей добра. или идеей преобразования мира, практическая идея. Единство теоретической и практической это абсолютная идея. Но идея не существует рядом с человеком. Были такие философы Бюхнер, Фок и Малешот, которые думали, что мозг вырабатывает мысль, как печень вырабатывает желчь. Мысль это свойство высокоорганизованной материи. Она отдельно от мозга не существует. Сознание есть отражение. Вся материя обладает свойством отражения, но это отражение примитивно. Вы бросите камень в стенку, он отлетит обратно. Вы наклонитесь над лужей, увидите там своё лицо. но у лужи безразличное отношение к вашему лицу. У неё отражение пассивное. А вот отражение человеком мира активно. Человек не только отражает мир, он его и преобразовывает. Это преобразующая деятельность человека. Вот вершина развития матери, а не только отдельного человека. И вот на этом фоне, когда с этой горы мы смотрим на такие понятия, как механизм, как некоторые люди копашатся и придумывают механизмы учения, деятельности, механизмы совершенствования управления, хочется на них посмотреть и сказать: "Ну как дети малые". На уровне философии, которая уже есть, На уровне того знания, которое человечество выработало, есть люди, которые копашатся в самых элементарных понятиях и никак не могут понять, что они просто демонстрируют этим свою примитивность и необразованность, потому что если человек философски необразован, он необразован вообще. Потому что философия для того и нужна, чтобы человек мог не только в какой-то своей специальной области что-то знать, но и чтобы он, вынырнув из этой специальной области, не говорил каких-то глупостей по поводу других вещей. А часто получается так, что если в своей области человек специалист, тут можно поставить ему плюс, то во всех других областях у него сплошь и рядом минус. И поэтому получается, что специалисты, интеллигенты поддерживают какие-то реакционные, отжившие теории просто потому, что они не овладели передовой философией. Овладение передовой философией обеспечивает необходимую связь между людьми и общий социальный прогресс. Разделение труда Нужно не для того, чтобы каждый понимал бы только своих коллег из той же отрасли. Разделение труда нужно для того, чтобы было ещё и соединение этого труда, то есть кооперация. Кооперация это совместные действия, совместный и планомерный труд. И вот тогда в сознании своём человек будет понимать своё место. и свою роль в общем деле развития человечества, развития общества. И в этом великая роль философии. В этом необходимость изучения философии, прежде всего диалектики, диалектической философии.